Издательство Бамбора, Океан книг. «Вначале было кофе», читает автор. Дисклеймер. В книге есть много слов на языках, на которых я не говорю. Поэтому прошу меня извинить, если произнесу что-то неверно. «Келхэ ветей акун кэхла, калай палхака на вэтэ, сяда ака ея эле, яко пеле туба вэтэ». Перевод. Язык — это брод через реку времени. Он ведет нас к жилищу ушедших. Но туда не сможет пройти тот, кто боится глубокой воды. Стихотворение, которое вы только что прослушали, — гипотетически могло быть написано 11 тысяч лет назад. Но на самом деле написал его выдающийся русский лингвист Владислав Маркович Ильич Свиточ и сделал это на праностратическом языке, над реконструкцией которого он работал. Праностратический язык — это предполагаемый предок индоевропейских и русского в их числе, уральских, алтайских и, возможно, ряда других языков. Эта книга — попытка пройти через реку времени и взглянуть на сегодняшние острые языковые вопросы с того берега, показав, насколько язык красив и изменчив. Первая часть книги посвящена спорам о современном русском языке. Мы обсудим основные триггеры, которые режут слух современным пуристам, то есть борцам за воображаемую чистоту языка, по-французски «pûr» пюр «чистый», и посмотрим на языковые явления объективно. Звонит, вкусное кофе, присаживайтесь, извиняюсь. Правда ли, что это вопиющая безграмотность? Феминитивы, языковое уродство или необходимость? Лол, кек, норм. Издевается ли молодежь над великим и могучим? Зачем нам кейсы, дедлайны и мастхэвы? Неужели своих слов не хватает? Считают ли лингвисты, что язык в интернете как бы деградирует? Не стоит ждать от первой части книги поучений вроде «надо говорить договор, а не договор», «кушают только дети и никак иначе», «дома только убирают, а убираются вон». Моя цель — не научить, как правильно, а показать, насколько сложно втиснуть язык в рамки непреложных законов и единственно верных вариантов. Но не ждите и восторга по поводу грубых ошибок и нарушений языковой логики, ведь они далеко не всегда продиктованы естественным изменением языка. Иногда ошибки — это действительно просто ошибки. И лучше их не допускать, чтобы быть правильно понятым. Крайности и радикализм — то, чего мне хотелось бы избежать. И первая часть книги — поиск той самой золотой середины между языковым снобизмом и оправданием неграмотности. А чтобы объяснить, как складывались современные языковые нормы, мне нужно будет часто обращаться к истории языка. Например, рассказать, что губами раньше называли «грибы» что сарафан, изба и хлеб — заимствованные слова, и что у школьников XIX века был не менее изощренный жаргон, чем у современных. Вторая же часть книги посвящена спорам о прошлом русского языка. В ней я буду отвечать уже не пуристам, а так называемым лингвафрикам, людям, которые придумывают и распространяют весьма занимательные, но совершенно ненаучные мифы о языке. Правда ли, что «бестро» от русского слова «быстро»? Относили ли наши предки первый блин к медведям Зашифровали ли Кирилл и Мефодий послания славянам в алфавите? Ответ, спойлер, нет. Многие спросят, а судьи кто? Кем возомнил себя автор, чтобы критиковать известных альтернативных деятелей и объяснять, как нужно изучать язык? Отвечу, никем не возомнил. Я, в отличие от лингвафриков, не буду заявлять о собственных новых открытиях. Я лишь изложу мнение научного сообщества о трудах лингвафриков, опираясь на уже сформулированные до меня постулаты и подтверждая свои слова ссылками на научные работы. Но показывать ошибочность лженаучных теорий, не предлагая ничего взамен, — сомнительная затея. Поэтому мы снова вместе пройдем через реку времени и даже получим представление об основах сравнительно-исторического языкознания, чтобы узнать истинное прошлое языка как он возник, какова история славянской письменности, какое происхождение у слов и фразеологизмов на самом деле. Итак, для кого эта книга? Для тех, кому интересен настоящий язык, а не стереотипы и мифы о нем. Для тех, кто хочет научиться аргументированно отвечать на придирки пуристов и поучения лингвафриков. И для самих пуристов-лингвафриков и им сочувствующих. Может быть, книга поможет, если не отказаться от своих убеждений, то хотя бы о них задуматься. Надеюсь, вы, слушатели, не боитесь глубокой воды.